Глава 16. 8 примеров когнитивных искажений, которые формируют ваше восприятие жизни. Спешу вас обрадовать. Ваша жизнь наверняка не совсем такая, какой вы её представляете. К сожалению, в этом заключается и плохая новость. Как пишет Даниэль Канеман, психолог-лауреат Нобелевской премии, наша уверенность в собственных убеждениях не есть показатель качества исходных предпосылок. Она зависит от того, насколько убедительную историю сумел выстроить мозг. Для создания подобных историй используются не только прежний опыт, надежды, желания и страхи. Существуют ещё и психологические искажения, не дающие нам объективно оценить действительность. В известном смысле наша коллективная реальность это лишь совокупность субъективных впечатлений. Те, кто этого не осознаёт, Уверена, что их субъективные переживания объективны. Наша неспособность к сосуществованию происходит не от недостатков или врождённой социальной дисфункции, а просто из-за непонимания наиболее фундаментальных аспектов существования нашего сложного организма. Этот феномен изучали ещё древнегреческие философы, и теперь его чаще всего называют наивным реализмом. Мы ошибочно полагаем, что каждый видит мир именно таким, каков он есть, и все наши впечатления и ощущения есть объективное и точное представление реальности. Психолог Дэвид Макрейни пишет: "Результаты исследований, проведённых за последние 100 лет, подтверждают: все без исключения люди в той или иной мере опираются на наивный реализм. Вы действительно верите, хотя исходные данные не всегда идеальны". Но как только вы начинаете думать и чувствовать, то все ваши мысли и ощущения оказываются надёжными и предсказуемыми. Теперь мы знаем, что никому из нас ни при каких обстоятельствах недоступна объективная реальность, и никому из нас не дано понять, в какой мере наша субъективная реальность есть искусственный конструкт, так как мы никогда не испытываем ничего, кроме того, что творит наш разум. Всё, что происходило с вами, происходило исключительно в вашей голове. Так что это за искажения, которые так сильно на нас влияют? Для начала отметим, что хотя многие из них выявлены, описаны и названы, ничто не мешает любому из нас создать собственные уникальные когнитивные искажения. Мало того, большинство именно это и делает. Однако чаще всего Индивидуальные искажения представляют собой сочетание некоторых из описанных ниже. Первое проекции. Мы способны взаимодействовать с миром исключительно посредством органов чувств и в целом нервной системы, поэтому мы неизбежно проецируем собственные предпочтения и соображения на то, что видим и интерпретируем происходящее в соответствии со своими проекциями. Иначе говоря, мир таков, каковы мы сами. Мы преувеличиваем, говоря, что все остальные типичны и нормальны, при том, что сами себя считаем в той или иной мере не такими или странными. Мы предполагаем, что все думают так же, как и мы, просто потому, что нам знакомы только наш внутренний нарратив и наша личная картина мира. Вторая. Экстраполяция. Экстраполяция То, что происходит, когда мы проецируем обстоятельства текущего момента на всю нашу дальнейшую жизнь. Мы делаем предположение, исходя из того, что говорят о нас нынешние обстоятельства, и к тому же начинаем верить, что всё всегда будет так, как сейчас. Именно поэтому трагедии кажутся невыносимыми, а счастье мимолётным. Мы боимся, что счастье не будет длиться до конца дней и теряем его. Апасаис, что боль будет вечной, мы только продлеваем её. Третье зацикленность. Мы часто считаем более важной информацию, которую усвоили давно. К примеру, наша картина мира, как правило, наследуется от родителей и лишь отчасти включает наши собственные открытия и убеждения. В ходе переговоров тот, кто первым делает предположение, задаёт рамки возможных вариантов. Узнав, что 3 человека опубликовали книги за примерно одинаковый гонорар, вы легко убедите себя, что и сами сможете требовать того же, просто опираясь на эту небольшую выборку. Четвёртое. Негативный настрой. Нас так и тянет поглядеть на дорожную аварию, если мы проезжаем мимо. Негативные новости гораздо быстрее притягивают внимание. Мы заворажименно наблюдаем за тем, как рушится чья-то жизнь. Все это вовсе не потому, что мы все как один мазохисты или склонны к мрачной меланхолии. Дело в том, что мы способны уделять внимание лишь некоторым происшествиям и новостям, а все негативные события воспринимаются как более важные и значимые. Вот почему они привлекают нас в первую очередь. Отчасти с этим связана тяга к разного рода загадкам. Негативное нас очаровывает, так как ценность его в масштабах жизни — остаётся непонятной. Пятое. Консерватизм. По обратим за циклинасти консерватизм это готовность верить во что-то только потому, что мы узнали об этом раньше. Другими словами, это склонность игнорировать более новую информацию, даже если она точнее или полезнее. Шестое. Иллюзия однородности. Мы наблюдаем однородность, когда начинаем видеть закономерности в случайных событиях просто потому, что подсознательно так решили. Именно это происходит, когда вы начинаете видеть повсюду машины именно той модели, о которой мечтаете, или надев красное, замечаете, что все вокруг выбрали одежду того же цвета. Подсознание выискивает закономерности, так как на вас влияет предвзятость подтверждения. при этом другие люди не обнаружат в ваших наблюдениях никакой последовательности. 7. Подтверждение. Одно из самых известных искажений предвзятость подтверждения. Мы обращаем внимание только на ту информацию, которая подкрепляет сложившуюся у нас точку зрения или доказывает какое-то наше предположение. Вот так мы мысленно ограждаем себя и собственную картину мира. от внешнего влияния. Это заблуждение помогает самоутвердиться. Восьмое. Искажение в восприятии собственного выбора. Когда мы осознанно что-то выбрали, то начинаем приписывать этому решению положительные качества и игнорировать недостатки. Такое поведение наблюдается гораздо реже, если наши предпочтения сформировались под чьим-то влиянием. Вот почему нам кажется столь важной идея о свободном, независимом выборе. От того, как мы его воспринимаем, зависит наше отношение к выбранному.